Это и в самом деле была Чекита собственной персоной, а спутник ее был никто иной, как Агастен, разбойник с чучелами. Устав заниматься своим благородным ремеслом на пустынных дорогах, он направлялся в Париж, где все таланты находят себе применение. Ночью шел, а днем скрывался, по примеру всех хищных тварей, промышляющих насилием и убийством. Девочка так озябла и устала, что при всем своем мужестве не могла идти дальше, и Агастен в поисках пристанища нес ее на руках, как Гомер или Велизарий своих провожатых, с той существенной разницей, что он отнюдь не был слепцом, а наоборот обладал зрением рыси, могущей, как утверждает плиний старший, видеть предметы сквозь стены. Что бы это значило, обратился Агастен к Чиките. «Обычно мы останавливаем повозки, а тут повозка остановила нас. Как бы она ни оказалась полна седаков, которые закричат нам кошелек или жизнь». «Там нет никого», — ответила Чекита, которая успела просунуть голову под парусину. «Так, может, есть что-нибудь?» — предположил бандит. «Надо произвести осмотр». Пошарив в складках пояса, Он достал кремень и труд, высек огонь и зажег потайной фонарь, который был ему необходим для ночных изысканий, тем более что лучи рассвета еще не проникали в вглубь повозки. Чекита, в чаянии наживы, забыв об усталости, шмыгнула в фургон и направила свет фонаря на загромождавшие его тюки, но кроме старых раскрашенных холстов, картонного реквизита до грошовых тряпок, Ничего не обнаружила. «Ищи получше, чеки это, деточка!» — поощрял ее стоявший на страже бандит. «Ройся во всех карманах и в торбах, что висят по боковым стенкам!» «Ничего тут нет, ровно ничего, что стоило бы взять. Ага, вот кошель, в котором что-то звякает. Давай его скорее, — поторопил Агастен, — и поднеси ближе фонарь, чтобы я мог разглядеть находку!» Клянусь рогами и хвостом дьявола, не везет нам, да и только. Я-то думал, тут настоящие деньги, а это просто кружочки из меди и позолоченного свинца. Ну, хоть какую-нибудь пользу извлечем из этого фургона. Отдохнем немного, укрывшись от холодного ветра под его навесом. Твои бедные окровавленные ножки больше не держат тебя. Уж очень тяжела дорога и долг путь». «Ты укроешься холстами и поспишь часок-другой, а я тем временем тебя посторожу, чтобы никакая тревога не застигла нас врасплох». Чикита забилась в вглубь фургона, натянула на себя старые декорации, чтобы мало-мальски согреться, и вскоре уснула. Агастен уселся на передке, положил раскрытую Наваху так, чтобы она была у него под рукой, и оглядел окрестности пристальным взглядом разбойника, от которого не укроется никакая опасность. Глубочайшая тишина царила над безлюдной равниной, на склонах далеких холмов пятнами выступали груды снега, блестя в тусклых лучах рассвета, точно белые призраки или мраморные памятники на кладбище. Но все это было неподвижно и не вызывало беспокойства. Несмотря на силу воли и железное сложение, Агастен почувствовал, что его одолевает сон. Уже несколько раз веки его слипались, и он неимоверным усилием разжимал их. Предметы стали расплываться перед ним, мысли путались. Как вдруг сквозь сумбур первых сновидений он ощутил на лице чье-то теплое и влажное дыхание. Он проснулся, и глаза его раскрывшись встретились с двумя светящимися зрачками». — Волки не пожирают друг друга, голубчик, — проворчал разбойник. — Тебе не по зубам загрызть меня. И движением быстрее молнии он левой рукой сжал зверя за горло, а правой схватил Наваху и по рукоятку вонзил ему в сердце. Однако, несмотря на победу, Агастен счел место ненадежным для ночелега и разбудил Чикиту, которая ничуть не испугалась при виде простертого на дороге Мертвого волка. Лучше уйти отсюда, решил бандит. Эта падаль привлекает волков. Они ведь сатанеют от голода, когда все занесено снегом, и им негде найти пищу. Конечно, я и других убью, как убил этого, но они могут набежать целой стаи, а если я усну, мне неприятно будет проснуться в брюхе этакого хищника. Расправись со мной, тебя они проглотят в миг при твоих цеплячих косточках. «Ну-ка, давай поживей убираться отсюда, пока они заняты этой дохлятиной. Ты теперь можешь идти?» «Могу», — ответила Чикита. Она не была изнеженным ребенком, выросшим в ватке. Я немного поспала и подкрепилась. «Тебе, бедняжка Агастен, не придется тащить меня, как неудобную поклажу. А если ноги опять откажутся мне служить, — добавила она с яростной решимостью, — Перережь мне горло твоим большим ножом и брось меня в канаву. Я тебе спасибо скажу. Атаман птичьих пугал и его маленькая спутница быстрым шагом пустились прочь и скоро исчезли в темноте. Ободренные их уходом, вороны спустились с окрестных деревьев, накинулись на дохлую клячу и принялись угощаться с тервятиной. Вскоре подоспело несколько волков торопясь попировать на дармовщинку, и немало не смущаясь тем, как негодующе машут крыльями, каркают и работают клювами их черные сотрапезники, за несколько часов ревностными стараниями четвероногих и пернатых объеденная до костей лошадь предстала в свете утра в виде скелета, как бы препарированного ветеринарами-анатомами. Уцелели только копыта и хвост. Тиран вместе со слугой Беломбра явился за фургоном, когда уже совсем рассвело. Он наткнулся на обглоданный труп волка, а между оглоблями под сбруей, которые не тронули ни клыки, ни клювы, увидел костяк несчастного одра По земле были рассыпаны фальшивые монеты из кошеля, а на снегу явственно запечатлялись следы больших и маленьких ног, ведшие к фургону, а затем удалявшиеся от него. По-видимому, колесницу Фиспида посетило в эту ночь немало самых разнородных гостей, заметил тиран. Будь благословен тот случай, что принудил нас прервать нашу актерскую одиссею. Я не устану словословить тебя. По твоей милости, мы спаслись и от двуногих, и от четвероногих хищников, а последний, пожалуй, еще опаснее первых. Они полакомились бы нежным мясом наших молоденьких курочек Изабеллы и Серафины, а заодно не побрезговали бы и нашей собственной заскорузлой от старости шкурой. Пока тиран рассуждал про себя, слуга Беломбра высвободил фургон и впряг в него приведенную с фермы лошадь, хотя она и фыркала от страшного для нее зрелища, объеденного скелета и от пряного волчьего духа, который испаряли кровавые пятна, на снегу. Повозку поставили под навес во дворе фермы. Все там оказалось в целости, и даже прибавилась одна вещица. Маленький кинжал, какие фабрикуют в Альбасете. Он выпал из кармана Чекиты во время ее краткого сна. На остром клинке его было выгравировано грозное испанское изречение. «Куанда эста вивора пика» Но хаи ремендио эн лаботика. Змеи гремучей страшно жало, но нет лекарства от кинжала. Эта загадочная находка заинтриговала тирана и растревожила Изабеллу, которая была немного суеверна и часто видела дурные или хорошие предзнаменования в мелких событиях, незаметных и несущественных для других. Молодая женщина понимала по-испански, как все маломальски образованные люди того времени, и устрашающий смысл надписи запал ей в душу. Скопен отправился в селение, надев свой самый парадный костюм в белую и розовую полоску с тщательно наплоенными и расправленными пышными брыжами, надвинув шапку до самых глаз и набросив короткий плащ на дно плечо. Лихо выступая с победоносным видом, он коленом подталкивал барабан в так четкому, чисто солдатскому шагу. Скопен и в самом деле был солдатом до того, как стать актером. Дойдя до церковной площади в сопровождении в атаге мальчишек, плененных его невиданным нарядом, он поправил шапку, уперся ногой в камень и палочками отбарабанил по слиной коже такую отрывистую, грозную, повелительную дробь, которая могла бы разбудить мертвых не хуже, чем трубный глаз страшного суда. Судите же, какое впечатление произвела она на живых. Окна и двери распахнулись, как бы от одного толчка, головы в чепцах выснулись из них, и перепуганные любопытствующие взоры обратились на площадь. После второго раската дроби, резкого, как мушкетная пальба, и гулкого, как громовой удар, все дома обезлюдили, лишь больные, калеки и роженицы остались в них. За несколько минут вокруг Скопена собралось все селение. Чтобы окончательно потрясти публику, хитрец принялся извлекать из барабана такие резвые, мелодичные, виртуозные рулады, притом с такой быстротой, что палочек уже не было видно, а руки словно и не шевелились. Когда же он увидел, что рты добрых обывателей раскрылись в виде буквы О, что, согласно пособиям, составленным мастерами живописи, выражает высшую степень удивления, Он сразу же оборвал грохот, затем после краткой паузы пронзительной фистулой с самыми неожиданными переливами начал следующую высокопарно-шутовскую речь. «Редчайший случай! Сегодня вечером спектакль гала! Феерическое зрелище! Прославленные актеры, странствующие труппы, с господином Иродом во главе, имевшие честь играть перед коронованными особами и принцами крови, Проездом в Париж, где их ждут при дворе, один-единственный раз представят на диво забавную комическую пьесу под названием «Бахвальство капитанов Ракаса», идущую в новых костюмах, изобилующую небывалыми трюками и призабавнейшими пантомимами и потасовками». По окончании спектакля мадемуазель Серафина исполнит мавританский танец с добавлением фигур из бретонского пассепие, пируэтов и прыжков в новейшем вкусе, сама себе аккомпанируя на бубне, которыми она владеет лучше любой испанской гитаны. Есть на что посмотреть представление, состоится у господина Беломбра в вине, приспособленном для такого случая и в избытке снабжённом камнями и светильниками. Трудясь скорее ради славы, чем ради выгоды, мы принимаем не только деньги, но также съестные припасы и провизию из уважения к тем, у кого не найдется наличных средств. Оповестите об этом, кого можете».